Глава 37. Уф. Я еще не понимала, кто кого взял на абордаж, но погода на ярмарке была явно штормовой. Зимой, как я теперь поняла, в Нижнем располагалось сезонное торжище, вялая распродажа оставшихся товаров. Здесь же все кипело на узком пространстве между монастырскими стенами и берегом Волки. По пути я все пыталась вспомнить Почему старинную ярмарку перенесли в Нижний, и только сейчас поняла. Пусть место и привычное, но никакой перспективы к расширению. Вроде было какое-то событие, ставшее триггером для смены места, но вспомнить я его не смогла. Да и надо ли? Все оказалось непросто. Помогало только магическое имя Никитины. На ярмарке была их контора, обо мне знали и сосватали в убогую гостиницу. Я объяснила хозяину, что буду чудить, и подкрепила объяснение красненькой. После этого две мои комнаты подверглись беспощадной дезинфекции. Пришлось доплатить, так как два тифика были приговорены к незамедлительному сожжению на задворках. Хозяин охнул и вздыхал, будто в пламени гибли не клопы и вши, а его лучшие друзья. Впрочем, когда вечером на окне загорелась установленная мною лампа, он пришел к выводу, что плюсы моего поселения превышают неудобства. Смотреть невиданный светильник собирались зеваки, в том числе богатые, и явно запоминали непритязательное название отеля Волга. Вообще же большинство купцов, в отличие от меня, не прикатили, а приплыли, поэтому ночевали, как и яхтсмены на своих причалиненных или вытащенных на берег судёнышках. Там же шел торг с серьезными товарами: зерном, тканями, кожами, лесом и добычей Волжской дельты. Только тут я поняла, что икра и балыки, увиденные мною зимою, были дороги. а здесь стоили копейки. На берегу же торговали мелочью и по всякому веселялись первый же день я встретилась с Колесовым, явившимся проведать ярмарку. Как это не банально звучит, наше общение оставило двойственное ощущение, или тройственное, чтобы не банально. Во-первых, Иван Ефимович непритворно обрадовался, и мы долго пили чай в лучшем кабинете лучшего трактира ярмарки. Во-вторых, он настойчиво спрашивал, надолго ли я и нет ли у меня дел в поместье говорил, что небось ребенок по вам скучает, да с таким выразительным взглядом, что я поняла. Драма с похищением ему известна. Узнав, что ребенок здесь, понимающе кивнул, Но добавил тут же: с таким-то детем малым да на торгу бойком, ох, как непросто быть. Подумайте, Эмма Марковна, может, мои приказчики помогут вам товар продать, а что-то могу с копом у вас купить по розничной цене. Правда, подумайте, Эмма Марковна, зачем вам жара и изнота? Да и урожай уже скоро убирать надо. Купить скопом я поняла, как аналог купить оптом. Поняла хоть и не сразу мотивацию подобной заботы. Конечно, Иван Ефимович не делал тайну из нашего сотрудничества. Ну, как не делал? Спросят купцы партнеры откуда чай такой ароматный, откуда такое мыло душистое до свечи невиданные. Тот что колесов, что главные капиталисты торгового дома улыбнутся в усы, одна гвардейская вдова секрет открыла. Среди почтенного купечества прижимать собеседника вопросами не принято, Сказал вдова. Значит, и вправду так. А сомнение в душе осталось. Небось какой-то свой умница приказчик все это выдумал. вдову же столичную гвардейскую с фамилией Шторм придумали для красоты. Ну а я Пожаловав на глаза купечества, всю эту тайну рушу. Не сами Никитины эти свечки придумали, а женщина, хоть и дворянка. Я эти намеки считывала и вежливо ответила Ивану Ефимовичу, что все же сделаю все задуманное и тогда вернусь в поместье. Но ну, в третьих, Колесов, конечно же, очаровался моими свежими новациями и даже забыл душевный дискомфорт. Я уже поняла, что секрет сахарной ваты дольше одного сезона не сохраню, поэтому без сомнений его продала и даже дружественно продишевила, оговорив, что в монополии Никитиных будет одно исключение. Я могу торговать через своих людей. Образцы зелёной и фиолетовой ткани и колонны просто подарила, с советом прикинуть коммерческую перспективу. Это окончательно взвеселило Ивана Ефимовича. Он не только сразу же рассчитался за сахарный патент, но и вручил мне дивиденды за полгода отчаянного и прочих проектов. А еще сделал неожиданный и разумный подарок. Послал мускулистого гонца-богатыря в свой железный магазин. И тот уже скоро вернулся, пыхтя под тяжестью несгораемого шкафчика средних размеров. Это Эмма Марковна, вам самый надежный кошелек! Видите стальные петли? Велите его деревянными клиньями прибить к стене, хоть на время. И храните там доходы. Совсем-совсем никому не взломать? Улыбнулась я, поблагодарив приказчика. Ночной мастер найдется, но повозиться придется, – серьезно ответил Иван Ефимович. Как орешек не расколет, будет трудиться, но ну тут главное вашим людям не оплошать и поспешить наскрежет. Люди-то у вас с собой есть? Люди у меня были. Но уже в первый день я поняла, что кое кому лучше не стоять за прилавком или ходить с корзинами, осторожить имущество. Торговля оказалась подобием войны или театра. Одно дело готовиться и репетировать, другое оказаться на сцене. Уже в первый день я сняла двух парней с сахарных точек. Один вроде бы грамотный и сметливый, путался в цифрах в стрессовой ситуации и когда требовалось дать сдачу или хотя бы суммировать три сахарные палочки. Начинал, как в классике, приносить или стыд, или вред. Другой парень то и дело отходил от аппарата полюбоваться на диковинке соседних торговых рядов, а однажды вообще ушел за кукольником. К счастью, Алексей, контролировавший точки, успел явиться и не позволил двуму оборванцам утащить аппарат. Но ну, перехожий торговец леденцовыми зверушками удачно расторговался. Все продал с небольшой наценкой для себя, от радости заглянул в разливочную под навесом, выпил три кружечки, с кем-то поссорился, подрался, и мне пришлось его выручать из участка. Иван Ефимович помог и тут. Командировал своего приказчика, а тот выделил для меня трёх торговых молодцов из своей конторы с небольшой подденной оплатой и хорошим процентом от выручки. Один оказался таким коммерческим умельцем, что я его дополнительно примеривала и велела провести мастер-классы для моих людей. И все же самое главное моей проблемой на ярмарке оказались некоммерческие неудачи дворовых